Глава 29. Еще во время ужина прискакали на взмыленных конях трое бояр. Не очень умные, не больно знатные. Однако это, как говаривал Олег, племена и части племен, что составляют Новую Русь. С ними надо бережно. Ингвар морщился, но натужно улыбался всем. Если Олег постоянно приглашает и таких на пиры, охоту, то без этого не обойтись. В славянских племенах близость к правителю значит много. Ночью приехали еще, а утром, как сообщил Олег, приедут остальные. И еще дюжин пять, если не больше. Пир в честь великого князя разгорался с каждым часом. Альха поняла, что продолжится без перерыва и утром. Она дивилась роскоши, с которой принимали гостей. С князем прибыла, немного отстав, его старшая дружина. Може, отроки, Но всем нашлось место. А когда из подвалов начали выкатывать бочки с вином, а повара длинной вереницы понесли на столы широкие подносы с зажаренными кабанами, гусями, индюками, ставили блюда, откуда через края свешивалась медвежатина, оленина, мясо молочных поросят, несли огромные груды печеных перепелов, куропаток, рябчиков, мелкой дичи, вроде голубей и дроздов. Она сама руководила угощением но не знала, что золотой и серебряные посуды хватит на всю дружину. Зверята долго гремела связками ключей, поднимала крышки сундуков, а когда посуду понесли на столы, Альха ахнула, не удержалась. Золотыми были не только ложки и чаши, но даже миски и широкие блюда, где помещалось по толстому гусю с задранными к потолку культяпками, и еще оставались места для обжаренных перепелок. Чаши были украшены крупными рубинами и изумрудами. Ручки золотых ложек сплошь в затейливых узорах. Альха не припоминала, чтобы даже у великого князя на Перу она видела золотую посуду. Ложки — да, но не тарелки, миски, золотые подносы. Здесь кроется какая-то тайна. Возможно, для нее жизненно важная. Зверята придирчиво оглядела палату, подвигала губами, считала гостей. — Павка, возьми двоих, нет, лучше троих. Выкатывай из третьего подвала хиосское. Павка умчался, а Альха, стыдясь, что не знает, что такое хиосское, спросила тихонько. — Медовуха? Зверята вскинула густые, как у медведя, брови. — Вино. — Вино? — Да, я уже пробовала в Киеве. — Как его делают? Это из ягод? — "Бедолашка", сказала зверята с жалостью а кроме бражки до да медовухи до да настоя из мухомора что еще в лесу увидишь это перебродивший сок винограда ну ягоды такие сладче малины, а растет гроздями как смородина только каждая виноградная смородина с орех а то и крупнее альха верила и не верила но зверята на шутницу походило меньше чем ее растоптанные мужские сапоги на лапте в наших лесах я не встречала винограда — Милая, и я не встречала. Он растет далеко, за морями. — Но как же... — Князь Олег недавно вернулся из похода на Царьград. Император откупился, дав богатую дань. Оттуда у нас павлоки, златое серебро, жемчуга, рубины, яхонты, бочки с редким даже для царьградцев вином и много-много разного, чего ни пером, ни слыхом, ни видом. Да ты сама уже встречала. — Пришлось призналась Альха. Она покраснела, вспомнив, как опозорилась, испугавшись говорящей птицы. «Это все из Царьграда?» Зверята покачала головой. «В Царьграде есть все, но дешевше бывает купить прямо в Багдаде». «В Багдаде?» «Милая, как много тебе предстоит узнать, но для этого надо жить здесь, уже в Новой Руси». Альха ощутила, как возвращается знакомое чувство враждебности. Уже как-то забыла, что и ее враг. Пусть неявный, она даже не из племени русов, но все же служит им, блюдет интересы Ингвара. Потому будет гнуть линию князя, Ингвара, всех захватчиков русов. Пир длился до утра, затем до обеда. К этому времени прибыла вся свита. Не отряхнув пыль, дюжие мужчины, как подростки, бросались к накрытым столам. Палата наполнилась гамом, смехом, веселыми воплями, толкотней. К ароматам мяса, рыбы и ухи добавились запахи пота, выделанной кожи, сапожного дегтя. Среди знатнейших они сели к великому князю. Альха узнала Черномырда, Лебедя, Студина, Влада, еще каких-то знатных, лица которых уже запомнилось прошлого пира. Казарского посла среди них не было, зато напротив Олега села черноволосая маленькая женщина. Гульча, вспомнила Альха с холодком, как будто оказалась на краю пропасти. Когда и новоприбывшие разместились, Альха уловила настойчивый кивок великого князя. Она села за стол напротив, его зеленые глаза встретились с ее ясным взором. Ей на миг показалось, что великий князь, который выглядит настолько несокрушимым и уверенным, как будто и не человек вовсе, ощутил некоторое смущение. Словно знал, что неправ, что делает недоброе дело, но отступить не может. «Все великолепно», сказал он медленно. «И стол, и прием, и размещение. Как тебе удается с такой легкостью руководить чужими людьми?» «Это все зверята», ответил Альха. «Ладно тебе», усмехнулся Олег. «В первый раз приезжаю, что ли?» В прошлый раз такая толчия была. То все гурьбой у колодца, то всем разом нужно, не за столом будет сказано, то опять кому-то чего-то не хватило. Ингвар сопел, угрюмо ковырялся в разваренной рыбе. Альха перевела взор с хозяина крепости на великого князя. Мне не показалось трудным помочь уставшей женщине. Я с детства привыкла управляться с большим хозяйством. А отец меня учил управлять очень большим. Олег кивнул. Понимала, о каком хозяйстве говорит. В ее словах звучал вызов, но Альхе показалось, что великий князь воспринимает ее детские слова, как старый мудрый дед принимал бы прихоти малого и нешибко умного ребенка. Ты хорошо управилась, сказал он так же медленно. Это было нетрудно, ответила она с тем же вызовом. Я уверен, ты смогла бы управиться и с еще большим хозяйством. Я уже говорила, напомнила она. За столом справа и слева притихли, начали прислушиваться. Никто еще не разговаривал с великим князем так дерзко. Олег отодвинул блюдо, взглянул в упор на Ольху. «Тогда есть ли что-нибудь на свете, милая, что ты не умеешь?» Она ощутила, как горячая кровь прилила к щекам. Краем глаза видела, как напрягся Ингвар, не спускает с них глаз. Но это было не время и не место, чтобы говорить что-то всерьез. За першественным столом такие вопросы не решают, а только обозначивают. «Я плохо владею двуручным топором», — ответила она. «Тяжеловат». Бояре и заухмылялись. Альха подарила им холодный взгляд, добавила. «Но со своей саблей я встану против двух увольней с их топорами». Боярин наискось от Олега за столом нахмурился. «Это нас называют увольнями?» Раздражение просилось наружу, иначе взрыв будет хуже. И Альха сказала Олегу, не подарив боярина даже взглядом. А таких можете выставить троих-четверых. Боярин схрапнул, начал подниматься. Глаза и рожа налились кровью. Смеясь, его осаживали с обеих сторон. Он ненавидяще смотрел на древлянскую княгиню. Олег властным движением руки опустил его на место. Глаза князя блестели в хитрой насмешке. «Верю. Я встречал таких, кто пятерых лучших воинов. Так что не стоит драться. Я не хочу терять своих бояр и воевод. Да, теперь я вижу, как трудно приходится Ингвару». Он повернулся к своему любимому воеводе. Тот пожал плечами, вымученно улыбнулся, снова пожал плечами. Ему самому показалось, что слишком много суетицы и пожимает плечами. Вроде бы и не он. Уже смотрит с удивлением... Но что сказать и как держаться не знал впервые в жизни. Бояре похохатывали, но Альха заметила, что на нее посматривают уважительно. В их взглядах не было привычной покровительственной усмешки. Черномырд заметил: «Эта девка умеет готовить, как никто. Любая работа в ее руках горит. И что же, никто до сих пор не возжелал ее в жены, княже, я беру». Альха застыла. Она видела, как вскочил Ингвар как смеялись и указывали на нее гости, как Олег медленно улыбнулся, развел руками. Когда князь заговорил, голос рокотал довольно, благодушно. «Ну, наконец-то, я уж думал, не дождусь. Хотя бы Ингвара пожалели. Если бы он знал, что так обернется, ни в жизнь не вез бы сюда древлянку. Верно, Ингвар?» Альха заставила себя посмотреть на искаженное лицо молодого воеводы. Тот стоял, упершись обеими руками в крышку стола. Пальцы и даже кисти рук побелели, а лицо Ингвара разом осунулось, пожелтело. речь стали твердые складки в уголках рта, глубже морщины на лбу. Кто-то сказал весело. «Ну, Тхор, у тебя шесть жен, да наложниц не меньше трех десятков, ты ж говорил, что и тех раздать собираешься!» Черномырд взревел зычно. «Тех — да, а за такой жемчужиной да не пойти за три-девять земель!» Олег посмотрел довольно на Альху. «Ну, дочка, пришел твой час. Пойди наверх, приведи себя в порядок, переоденься». Первым ее желанием было убежать, куда глаза глядят, прямо сейчас. И чуть было не кинулась из-за стола к выходу. Волна горячей крови, как при буре, ударила в голову, а горечь и злость поднялись из глубин души. Но наставники приучали подчинять желания мысли. Она кивнула медленно, видела испытующий взгляд князя. «Не верит, видно за версту». Неспешно повернулась и заставила себя двигаться вверх по лестнице. Зверята ждала на ступеньках. Вид у ключницы был испуганный и вместе с тем обрадованный. «Не хмурься, милая. Черномырт — боярин знатный. Богат, здоров, не злой вовсе. Жон, если и бьет, то редко, и всегда за дело. А вообще-то они с ним, как за каменной стеной». «Будешь и ты жить, как все люди!» Альха сказала мертвым голосом, «Замолчи, или я выброшусь из окна прямо сейчас!» «Боги тебя спаси!» Судя по изменившемуся лицу зверята, она в самом деле испугалась до смерти. Альха с горечью подумала, что не в жалости дело. Суровая ключница трепещет, что будут нарушены княжеские планы. Пока она поднималась до своей светлицы, мысли метались быстро, но без паники. Сколько раз прикидывала все возможности бегства. Правда, на этот раз не отставая. В трех шагах идут двое. Баян и Павка. Уйти не дадут. Вряд ли решатся убить или даже ранить. Но руки у них, как железные крюки, схватят и свяжут. Даже если просто поднимут крик, то ей уже не сделать лишнего шага. Зверя-то заверещит. Девки. Они остались за дверью, а Альха в своей комнате быстро выглянула в окно. Двор тоже полон челяди, но ее глаз выхватил сразу троих мужчин, что смотрели на ее окна. Ждут. Кто-то понимает, что она попытается бежать. Сейчас даже не уверена, что это Ингвар. Очень уж понимающий смотрел на нее князь, словно видел наперед каждый ее шаг. Чувствуя себя совершенно потерянной, дала одеть себя девкам. Механически поворачивалась, когда надевали украшения, кольца, браслеты, бусы. Зверято сунулась с румянами. Альха также механически отстранила. Отец и наставники учили ее драться до конца. Другая девка на ее месте уже выбросилась бы из окна или как-то наложила бы на себя руки. Человеческая жизнь хрупка, как паутинка. Оборвать легко. Но так облегчаешь врагу победу. По Только и того, что не дашь насладиться ею в полной мере. Но если наложишь на себя руки, то возврата уже не будет. Ни к жизни, ни к возможности дать сдачи. Ее повели вниз. На этот раз Баян и Павка прямо-таки дышали в затылок. Они поедали ее глазами. Альха краем глаза видела на их лицах, кроме восторга, еще и страх ослушаться кого-то сильного, упустить ее из виду хоть на миг. Еще наверху услышала пьяные выкрики, смех, шутки. Но когда появилась на лестнице, в палате настала тишина. Даже самые удалые гуляки протрезвели — Смотрели, как на невесть, как залетевшую к ним жар-птицу. Первым нарушил тишину Черномырт, раскинув огромные руки, проявил. «Иди ко мне, моя лапочка!» Альха смотрела неотрывно на великого князя. Он виновник всех ее бед. Этот мудрый человек с печальными глазами. Вещи Олег, который якобы может заглядывать в грядущее. А сейчас продолжает надругательство над ее племенем. На Ингвара старалась не смотреть. В душе была так горечь, к которой боялась прикоснуться. И боялась понять, почему. Князь Олег раскатисто рассмеялся. «Молодец, Черномырт! В бою ты быстр, как пардус, хоть и грузинаки конь, и соображаешь скорее молодежи. Эта древлянка в самом деле сокровище. Я рад, что ты заметил раньше многих». Черномырт радостно скалил зубы. Альха посмотрела на Ингвара, Тот был белым, как мел. Губы его дрожали. Он не отрывал глаз от великого князя. За столом уже хлопали черномырды по спине. Поздравляли. — Ты молодец, — закончил Олег. — Я рад, что до северных земель соображает, как... как хитрый лис. Даже жаль, что тебя опередили. В мертвой тишине все ждали. Альха, замерев, прижала руки к груди. Она не замечала, что дышит часто, будто пробежала целую версту. Великий князь обвел чуть насмешливым взором огромную палату. Мол, почему такое внимание к такой мелочи, как простые заручины, или на языке лесных древлян обручение? Протянул пустой кубок отроку, выждал, пока тот наполнит, отхлебнул, прислушался к ощущениям, одобрительно крякнул. Доброе вино привезли. А я уж хотел было взять молодыми полонянками. Зачем, когда свои девки краше? А вина в наших краях, чего нет, того нет. Он отхлебнул еще. Черномырт в мертвой тишине замершей палаты осторожно напомнил. «Княже, ты говорил, что меня опередили. Когда же это было? Ты же сам велел ей пойти прибраться». «Конечно», — подтвердил Олег. негоже, гоже ей, княгине, что весь день и ночь убирала, чистила, варила и готовилась принять такую ораву, сидеть в будничном в присутствии князя, потому и послал одеться. Разве она так не ярче?» Альха ждала, замерев. Олег кивком указал на Ингвара. «Этот упросил отдать ему, еще когда мы подъезжали к его владениям. Все уши прожужжал, какая она красивая, да как жить без нее не может. Чуть бы раньше тебе, Черномырд!» Черномырд с досадой стукнул кулаком по столу. «Если бы столько дней держал в заперти, рассмотрел такую жемчужину давно!» Олег кивнул Ольхе. «Сойди, дочка, к нам, а ты, Ингвар, возьми ее за руку!» Ошеломленная Альха сошла в зал. Ингвар оказался рядом. Он схватил ее руку с такой силой, что она чувствовала, как ее пальцы слиплись в одно целое. Его пальцы были горячие, вздрагивали. Зверята метнулась сюда, метнулась туда. Появились девки с рушниками, кольцами. У нее все было готово. У нее все всегда было готово. Девки пропели обрядовые песни, перевязали их руки рушниками, посыпали голову житом, провели вокруг стола и поставили перед князем. Олег смотрел чуточку насмешливо. Альха старалась не встречаться с ним взглядом. Он был мудр и понимал слишком много даже то, в чем она сама не хотела себе признаваться. «Благословляю вас, дети мои!» — сказал он непривычно мягко. Даже Ингвар покосился удивленно. «В нашем жестоком времени много сирот, вы не исключение. Родители твоего жениха погибли в том же году, что и твои. По странному совпадению в тот же день и в том же месте. Но дрались, не поверишь, на одной стороне». Он обнял их по очереди, усадил по правую руку от себя. Альхай все еще не могла прийти в себя. Когда пир пошел дальше, она выждала, когда никто не смотрел на них, шепнула. «Зачем он это сделал?» «Что?» — шепнул Ингвар. «Ну, придумал, что ты первым хотел взять меня. Я же помню, как ты клялся, что лучше быть вздернутым, чем сидеть со мной рядом». Ингвар покосился по сторонам, не слышит ли кто. Ответил сердитым голосом. «А ты клялась, что умрешь, но не пойдешь за проклятого руса, тем более за кровавого пса. Но не мри раньше времени. Я не знаю, зачем князь все это делает, но я на тебя не претендую и пальцем не коснусь. Можешь не страшиться». «Я не страшусь», — ответила она тем же сердитым шепотом. Асмунд, сидевший напротив, стал вроде бы прислушиваться к их перебранке. Альха сладко улыбнулась старому воеводе. Ингвар растянул губы в стороны с таким усилием, словно лицо было из чугуна. Странно, но она в самом деле не чувствовала ни прежнего страха, ни отвращения. Напротив, мысль о том, что Ингвар возьмет ее в свои сильные руки, обнимет, его горячий рот накроет ее губы. Нет, даже думать об этом нельзя. Горячая кровь бросается к щекам с такой силой, что она сама чувствует жар. А во всем теле наступает такая сладкая слабость, что ложка выпадает из руки, и кажется, что все видят и понимают, о чем она думает. Они касались локтями, но смотрели не друг на друга, а вместе на впереди сидящих. «Вместе!» — подумала она со странно щемящим чувством. Смотреть вместе в одном направлении. Если бы он не был проклятым русом, кровавым псом великого князя, он именно тот, кого она видела в мечтах, сильный, красивый, благородный, Именно такого она бы любила. Вздрогнула так сильно, что Ингвар спросил тихо, не поворачивая головы. Что-то случилось? Да нет, ничего. Уверена? Смотри в тарелку. Да, как бы не прятала от себя это слово, но именно такого она и полюбила. Именно его, кровавого пса-князя. Ингвар украдкой, когда Альха не смотрела в его сторону, наблюдал за ней. Она выглядела очень юной и беззащитной среди множества грубых и сильных мужчин. Он чувствовал сильнейшее желание как-то защитить, укрыть, спасти, спрятать. И если бы можно было посадить ее, как царевну лягушку, в платочек и носить с собой, он был бы счастлив. Он вздрогнул, потрясенно поняв, что в самом деле был бы счастлив. Не расставаться с нею — вот счастье. Не расставаться — никогда. «Быть всегда». Всюду вместе. С нею, лесной княгиней, которая била мечом прямо в сердце. Она не знает еще, что попало очень точно. Свалила его одним ударом, как лесного кабана. Альха опустила голову, и он сразу ощутил боль и тревогу. «Скажи, что тебя здесь тревожит?» В ее глазах заблестели слезы. Губы набухли, задрожали. Голос был едва слышен. «Не знаю». «Раньше я могла посоветоваться с няней. Я могу послать за ней. Правда? Если это хоть чуть тебя утешит». Она слегка улыбнулась, как будто умытое дождем солнышко выглянуло из-за туч. В глазах было недоверие, но и благодарность за то, что почему-то старается как-то скрасить ее неволю. «Не знаю. Наверное, не надо. Я должна сама находить ответы». У него на языке вертелось, что готов хоть сейчас голову себе разрубить, даже тупым топором, если это поможет ей найти хоть один подходящий ответ. Но что его помощь? Будет тонуть, но не ухватится за его протянутую руку. Он для нее все еще кровавый пес безжалостного князя-кровопийцы. И таким останется. «Да», — сказал он с усилием, — «ты ведь княгиня». «Уже нет. Уже нет». Она в самом деле чувствовала себя испуганной девочкой в темном незнакомом лесу. И даже не тем, что Киев ошеломил. Обилие мощи и богатство подавляет постоянно. С детства готовили к неожиданностям, но никто не подготовил к тому, что сердце начинает стучать чаще, когда этот человек сидит рядом. Сама придвигается ближе, будто тянут на веревке, чтобы он задел ее хотя бы локтем. Трепетно ждет, чтобы заговорил с нею. Кто-то внезапно заорал пьяным голосом. «Горько! Горько!» На жениха и невесту снова обратили внимание. Несколько голосов поддержали. «Горько! Мед горький! Вино горькое! Надо подсластить!» Альха вспыхнула, растерялась. Ингвар смотрел прямо перед собой. Рифленые желваки играли под туго натянутой кожей. Челюсти были сжаты так, что перекусил бы топорище. Олег успокаивающе помахал рукой. «Тихо! Это не свадьба! Забыли?» Черномырд, уже смирившись с потерей, крикнул весело. «А почему не свадьба сразу? Тут бы мы и чистую подложили!» «С меткой!» — крикнул кто-то. «Да уж как водится!» Олег движением руки опустил Черномырда на место. «Заручены для того и заручены, чтобы заручиться на будущее. Подумать, остыть, еще раз подумать. Чтобы, ежели соединить руки, то уже навеки. Черномыр оскалил зубы. Улыбка была грустная. Что говорить, когда князь не хуже его знает, что нет ничего на свете вечного, а любовь — самое непрочное из творений богов. Даже если не вредить, она уходит сама по себе, а ведь в их кровавом мире полно лжи, предательства, измены, отказа от прежде любимых. А Ингвар прошипел в тарелку. — Вот видишь, до свадьбы еще далеко. — Сколько? Не знаю, но еще будет время отказаться. Спасибо, князю, прошептала она. В душе странно смешивались облегчение и досада. Рядом что-то жевал Ингвар, ее жених, но она заметила, что и его движения были чисто механическими. Вряд ли понимает, что попадает в рот и что вообще делает. Гости пьяно разговаривали, поглядывали то на него, то на Альху. Чаще на альху он ловил обрывки разговоров. Повезло же, дурню! Бог помогает колекам да убогим, вот и ему помог. Да по что убогий? Спросил кто-то. Как есть. Он же помешан на крови, на боях, с бабами у него плохо. Не могет? — Похоже, совсем не способный к этому делу. Энгвар почувствовал, как кровь бросилась в лицо. Покосился, не слышит ли альха, но та смотрела в тарелку, клевала по зернышку, чаще отхлебывала из кубка светлое вино, разбавленное ключевой водой. А девка-то чистое золото. Говорят, за ней целое племя древлянское. Поди ты, чтоб девка доправила. правила. Она дочка князя, да и внучка светлого князя. Да хоть самого Перуна дочка. Когда боги делают девок, они не стараются. И эту делали в лучший день. Из хорошего дерева. Потому и правит цельным племенем. Говорят, Ингвар только великой хитростью завладел. Потому и привез, что боится такого врага за спиной оставить. Врага? Они ж поженились. А ты свою третью жену по согласию взял? Так кто ее? А эту, ежели не по согласию? Нет, моя шея дороже. Ежели поженятся, то она и тут в свои руки все загребет. Ты посмотри на нее, посмотри. Разве такая даст на себе ездить? Чур нас такой доли, чур».